Татьяна Устинова. «Запасной инстинкт». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2005 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Арсений Троепольский признавал в жизни только одно – работу. Она была его пищей, его возлюбленной, его развлечением – Дизайнерская компьютерная фирма, которую он возглавлял, процветала. И вот внезапно гром грянул среди ясного неба. Убили и Польского, гения дизайна Федора Грекова. Самое ужасное, что его труп нашел Арсений. Отсидев три дня в кутузке как главный подозреваемый, он, наконец, появился в конторе, но возвращение к любимой работе его отнюдь не обрадовало. Пытаясь понять, за что убили Федю, он обнаружил, что все вокруг лгут. Сотрудники, любовница, сестра и племянница покойного. Но его мозг, работающий как компьютер, все разложил по полочкам. И гора лжи рухнула и погребла под собой всех достойных. Плохо работает тот, кто, с смастерить лопату, сооружает ракету. Станислав Лем. Апокрифы и пришлось ему под вечер тащиться на самую окраину Москвы, черт знает куда. Снег пошел мелкий, февральский, рассыпчатый. Дворники гоняли его по стеклу туда-сюда, и снег ссыпался за капот. То так, то эдак, прилаживая спину к неудобному автомобильному креслу, он смотрел, как отскакивают от мокрого капота мелкие белые шарики, слушал бренчание гитары и нестройные хоровые пения называемые почему-то бардовским, излился ужасно. Он очень не любил впустую проводить время. А нет ничего более бессмысленного, чем сидение в пробке в час пик, и никогда не уезжал из конторы, когда уезжали все. Он вообще почти не уезжал с работы. Он только и делал, что работал. Машина-восьмерка, принадлежавшая конторе, как все общественные машины, была раздолбанной, неухоженной и грязненькой. Кресло все время перекашивалось влево, и Арсению приходилось рзать, подскакивать, корректировать собственной спиной заваливание проклятого кресла. Зеркало заднего вида торчало прямо перед носом, и в нем отражался именно нос, а вовсе не оставленные позади конкуренты из очереди на светофор. Потом зазвонил телефон. Одной рукой придерживая руль, другой он стал шарить по карманам, А всем известно, что нет ничего хуже, чем лезть правой рукой в левый карман толстой куртки. Сначала он просто пыхтел, потом начал тихонько материться, потом стал материться во все горло. Телефон звонил. Распроклятое бардовское пение в приемнике все продолжалось. — Да! — молчание. — Черт побери! Алло! — Арсений? — Да! — молчание. Тут он вышел из себя. Все, происходившее с ним сегодня вечером, на цыганочку с выходом пока не тянуло. А тут потянуло. Арсений Троепольский длинно, витиевато и душевно послал подальше звонившего, швырнул телефон на соседнее кресло, вывернул руль, подрезал какого-то смирного и большого дяденьку на Мерседесе. там тормознул так, что содрогнулось все его тяжелое металлическое тело. Злобно и страшно взвизгнули тормоза, Выехал на разделительную и дал по газам. Восьмерка затарахтела и стала медленно разгоняться. Встречные машины бешено мигали фарами. Телефон на соседнем кресле опять зазвонил, и звонил долго. Арсений на него косился, решив, что отвечать ни за что не станет. Но тут разделительная полоса кончилась, и прямо перед носом воздвигся светофор. Под ним ходил гаишник с палкой и зелеными полосами поперек толстого из заватника туловища. Арсений решил, что для полноты картины ему не хватает только склоки со стажем дорог, и метнулся вправо. Сзади отчаянно засигналили и опять замигали фарами. Они же не знали, что он ненавидит цыганочку с выходом. Телефон звонил. Покорившись, Арсений Троепольский преувеличенно осторожно взял трубку, Посмотрел на нее и аккуратно нажал пальцем в центр круглой кнопки. — Да? — Арсений? — Меня зовут Сидор Семенович, — выговорил он любезно. — Вы ему звоните? — Я звоню Арсению Троепольскому, — растерянно выдохнула трубка, напуганная Сидором Семеновичем. Он уже все понял, конечно. Звонила его новая секретарша только что поступившей на работу вместо старой. Старая, на самом деле довольно молодая, неожиданно ушла в декрет. «С ума сошла!» — заорал он, когда Варвара Лаптева, прежняя секретарша, сообщила ему, что должна родить буквально на днях. «Тебе что, делать нечего?» Варвара непочтительно захохотала и уверила шефа, что родит на этой неделе, а на следующей выйдет на работу. «Как же! Дождешься теперь тебя!» А я? Да обо мне подумала? Что я должен делать?» Совсем ополоумел, — обиделась Варвара. «Что он теперь будет делать? От вас, мужиков, с ума можно сойти. Другую себе найдешь. Да где я возьму другую?» Другая откуда-то взялась, села на Варварино место, к Варвариному компьютеру, и его худшие опасения сбылись. Она оказалась непроходимой дурой или ему хотелось, чтобы она оказалась непроходимой дурой, чтобы, так сказать, ничто не мешало ему во всей полноте каждый день осознавать меру своего несчастья. Помимо всего прочего, у новой секретарши было еще изумительное имя. Шарон. Шарон Самойленко. Вот как ее звали. Трейпольский подозревал, что декретная Варвара специально нашла ему Шарон, чтобы он в отсутствие ее, Варвары, особенно не расслаблялся. Или это Полина нашла, вернейшая Варварина подруга? Они подруги, а он сидит теперь с дурой в приемной. — Так, — сказал он в трубку и посмотрел на белые шарики, прилеплявшиеся к мокрому капоту. — Что вы хотите мне сказать, уважаемая Шарон? Секретарша радостно оживилась и задышала свободней. — Ой, вы меня узнали, да? — Ой, узнал, — тоже радостно признался Арсений. «Ой, как я вас узнал!» Секретарша опять испуганно примолкла, и он понял, что конца телефонному шоу не будет. Гаишник, повернувшись полосатым фосфористирующим боком, пропускал машины с противоположного направления. Автомобильному шоу тоже не было конца. «Арсений, вам звонил Иван Берсенев». Фамилию она выговорила почти по складам, хотя ничего особенного в ней не было. Самая обычная фамилия, но и такая Шарон Самоленко затрудняла. «Очень хорошо», — подбодрил секретарь Осенний. «Прекрасно. Что он сказал?» «Ничего», — пробормотала та. «Он сказал, что перезвонит вам на мобильный». «Информация первый сорт», — решил Троепольский угрюмо. «Завтра уволю ее к чертям собачьим. У нас не богодельня». «Большое вам спасибо», — сказал он со всей вежливостью, на которую только был способен в настоящую минуту. Гаишник остановил поперечный поток, и Арсений, пошаривав ногой, нащупал педаль газа. «Я хочу попросить вас, чтобы вы больше мне не звонили». «Как?» — тягостно поразилась бедная Шарон. «Не звоните мне», — кротко попросил он, — «я через два часа вернусь». «До моего возвращения мне не звоните. Договорились?» В ухо закололи гудки параллельного вызова, и Шарон он отключил. «Да!» Звонил тот самый Иван Берсенев, муж той самой Варвары Лаптевой, так не кстати собравшейся рожать. «Я звонил тебе в офис», — сказал Иван, словно продолжая разговор. «Там никто ничего про тебя не знает». «У меня секретарша-идиотка», — признался Троепольский неохотно. «Я только что с ней разговаривал и чуть не умер». Иван Берсенев помолчал. «Ты сегодня еще будешь на работе?» «Не знаю, а что?» Тут трипольский вдруг сообразил, что Иван, один из самых крупных его клиентов, звонит, очевидно, не просто так, и встревожился. Просто так Иван не звонил никогда. Соблюдал некоторую дистанцию, даже несмотря на Варвару. «Что-то случилось?» «Варвара просила передать, что договоры с промышленниками, ты знаешь, какие, у нее в компьютере, но не в папке договоры, а в папке дизайн. Она волновалась, что ты станешь искать и не найдешь». «Спасибо», — осторожно сказал Арсений. Восьмерка ползла теперь в крайнем левом ряду. Полосу черного неба загораживал грузовик, тащившийся впереди. «А почему она сама не позвонила?» А сама она занята, разговаривать никак не может. Только дурак не понял бы, о чем речь. Арсений Трепольский был не дурак, но зачем-то сделал вид, что не понял. А она где? — Мы в больнице. Все еще только начинается, и она волнуется за дело. Трепольский помолчал, а потом сказал, ужас какой. — Это точно, — согласился Иван. — «Уже сейчас страшно, а что будет дальше, не знаю». Тут Арсений спохватился, что будущего отца следует утешать и отвлекать, хотя он один из самых крупных клиентов, и понес какую-то ерунду относительно того, что все будет хорошо, но Иван Берсенев не стал его слушать. «Я пообещал ей, что позвоню, и позвонил, и мне нужно возвращаться». «Конечно, конечно, — испуганно согласился Арсений, — ты передавай ей привет». «Передам. И позвони, как только. Сразу позвони, ладно? Попробую». Арсений опять кинул трубку в соседнее кресло и переполз в правый ряд. Быстрее он не поехал, зато открылось черное небо, подсвеченное городом как будто северным сиянием. Арсений покосился на молчавший телефон. «Как все странно!» «Он стоит в пробке с тысячами других страдальцев». Смотрит в небо и слушает поганые бардовские песни. А кто-то в это время рожает детей. Ехал Ваня на коне, Вел собачку на ремне, А старушка в это время мыла фикус на окне. А старушка в это время, в это время... Такой сегодня день странный. Федя, первый зам, не вышел на работу. На телефонные призывы и электронные письма тоже не отзывался. Так уж не раз бывало. Федя, как человек исключительного творческого полета, позволял себе и не такое. Но в данный момент ждать, когда у него закончится кризис, или что там у него началось, не было никакой возможности. Творческий Федя вчера, уезжая с работы, прихватил с собой коробочку с печатью. Непонятно, как она к нему попала. Ибо Арсений все и всегда от Феди прятал. Тот тащил в свой громадный засаленный портфель, что попадалось ему под руку, а попадалось ему многое. Арсений несколько раз подряд, терявший нужные бумаги, ключи от дома, телефоны и всякое такое, вскоре стал прятать все от своего первого зама. С утра печать пропала. Везде искали, не нашли. Федя тоже не появлялся. С ним еще и не такое бывало. Варвара, все и всегда знавшая, в том числе и где вторая печать, ушла в декрет. Помочь никто не мог. Арсений, который, отродясь, никакими печатями не занимался, полдня тихо бесился за распахнутой дверью своего кабинета. На двери заводская табличка, гласившая, что здесь находится отдел машин для обогащения. Он даже толком не помнил, откуда у него эта табличка, что за отдел. Но ему нравились всякие такие штуки, и он искренне забавлялся, развешивая их по стенам. Печать так и не нашли. И где взять Федю тоже не знал никто. У него был некий адрес, по которому он был прописан с сестрой и племянницей, и уже лет десять там не жил. Снимал какие-то халупы в спальных районах, хотя заработанного им хватило бы, чтобы купить небольшой домик в дивном местечке под названием Коста-Браво. Но Феде было искренне наплевать на все дивные местечки в мире, вместе взятые. Его интересовала только работа. Под вечер, наконец, выяснили, что местоположение местоположении Фединого логова знает единственный человек в конторе — начальник. Начальник в свою очередь сообразил, что ни одному водителю, не зная точного адреса, он не объяснит, где повернуть налево, где направо, где чуть наискосок, а потом во двор, а из двора сразу в арку, а из арки до угла, а за углом... Короче, начальник поехал сам. Мы едем, едем, едем с начальником вдвоем, мы едем, едем, едем и песенку поем. С песенкой тоже не повезло. Гитара все бренчала, голос с предыханием выводил что-то про свечу. Свеча, ясное дело, была срифмована со словом «горяча». Но с каким другим, по законам этой самой бардовской песни, она не могла быть срифмована, иначе песня не могла бы считаться вполне бардовской. Как переключить приемник-то и польский не знал, потому что обыкновенно кнопкой он не переключался. Поток машин пошел порезвее, то ли дорога стала шире, то ли они разъехались в разные стороны. Снег все летел. Мелкие февральские шарики, будто рассыпанные из гомеопатического пузырька. «Старуха зима рассыпала», — вяло подумал Троепольский. «Старая-престарая старуха, невесть, чего лечившаяся гомеопатическими шариками». Он повернул налево, потом направо, Чуть наискосок, во двор, а из двора сразу в арку, а из арки за угол. Он долго искал, куда бы втиснуть машину. Втиснул, и очень неудачно. Рядом маячила батарея помойных контейнеров, которые невыносимо воняли. И мусор кучами и грудами был навален вокруг, съезжал почти под колеса машины. Под щегольским итальянским ботинком Арсения что-то отвратительно захрустело словно он раздавил скорпиона. Пола светлой куртки мазнула по грязному борту ящика. Остался коричневый след. Арсений стал отряхиваться и только все размазал. Стараясь не дышать слишком глубоко, он протиснулся мимо ящиков, задрал голову и посмотрел на дом. Черт его знает, то ли второй подъезд, то ли третий. Арсений решил, что второй, и ошибся. Только зря лес наверх. Лифт то ли работал, то ли не работал, он так до конца и не понял. Но ехать не решился. В предполагаемой Фединой квартире ему открыла какая-то деваха и фыркнула, когда оробевший Арсений осведомился о Феде. — Какого тебе Федю? — Федю ему. Федя съел медведя. А у нас нету никакого Феди. — Простите, пожалуйста, — пробормотал Арсений, подаваясь назад. Еще, пожалуйста. Спасибо. Всем сегодня Федю подавай. Троепольский предпочел в дискуссии не вступать. Быстренько скатился на девять этажей вниз. Деваха сверху еще что-то выкрикивала. Пошла к черту, пробормотал Троепольский себе под нос. В третьем подъезде был кодовый замок. А номера квартиры он не знал, конечно. Знал, что на девятом этаже первая дверь справа и долго маялся, высчитывая номер. Высчитал, набрал номер домофона. Устройство запеликало и пеликало долго, но дверь не открывалась. Кризисный Федя вполне мог и не слышать никаких звонков. Троепольский сбежал с обледенелого бетонного крылечка, поскользнулся, чуть не упал, и, задрав голову, посмотрел вверх, на каменную громаду, усеянную желтыми каплями освещенных окон. Что делать дальше, он решительно не знал. Контора не может жить без печати, если это нормальная контора, разумеется. Федя, впавший в кому, вполне может дверь не открыть, даже если в конце концов удастся попасть в подъезд. Варвара была занята, рожала, и освободиться еще не слишком скоро, если он Арсений Троепольский хоть что-то понимает в этом многотрудном процессе. Главное, все договоры повисли, и клиентам не объяснишь, что во все виноват Федя, у которого привычка совать в портфель все, что под руку попадется, и время от времени впадать в транс. Замок на облезлой железной двери щелкнул, и на крылечко вывалились подростки в куртках, на распашку и по-модному спущенных штанах. У каждого в каждой руке по бутылке пива, у некоторых по две